Глава шестнадцатая. Неудачи. Херсонес Табрия. Стратик Иоанн проснулся в своем доме, в опочивальне супруги, в отличном настроении. Три дня назад войско, возглавляемое хазарским полководцем, сняло осаду и ушло из-под стен Херсонеса. а за день до того стратик вернулся из плена Песаха домой. И предшествовал всему приезд Никифора, принесшего из Константинополя прекрасные новости. Русские торговцы были изгнаны из столицы, как того и желал Песах. Они пока еще не были замечены на этой стороне Евскинского понта. Вероятно, не успели добраться. Никифор умудрился опередить русскую торговую флотилью. По старой римской дороге Он за несколько дней доехал от Константинополя до Гераклеи. Там сел на корабль, который, достигнув мыса Карамбис на востоке, шел прямиком в сторону Таврии. Подгоняемые попутным морским течением путь между самыми выдающимися мысами Южного и Северного берегов Евскинского понта рамейские корабли проделывали не более чем за два дня. В отличие от рамейских мореходов, Россы плавали не через открытое море, а вдоль берегов, и множество раз останавливались в пути. Хорошо, что с Никифором в Константинополе ездила порученец Писаха, своими глазами наблюдавший отплытие россов из рамейской столицы. Иначе Хазарин продолжал бы держать Херсонес в осаде до тех пор, пока россы не причалили бы в устье Борисфена. А случиться это могло бы не скоро. Северные ветра, дувшие на Боспоре, Затрудняли и замедляли росским ладьям выход из пролива. Стратик придвинулся к супруге, поцеловал ее в обнаженное плечо, недвусмысленно положил руку на бедро. «Иоанн», — сонно пробормотала Феодора, — «ты опять?» То ли радость от удачного завершения его рискованного предприятия заставила чувствовать себя возрожденным к жизни и полным сил, то ли сказывался результат употребления волшебной железницы. Но после своего возвращения Иоанн вновь и вновь тянул Феодору на супружеское ложе, будто в первый месяц после свадьбы. Даже несмотря на то, что, находясь в плену у писаха, Иоанн совершенно не был обделён женской лаской. Булшицы, как и обещал, ежедневно присылал ему в шатер пригожих и покорных жен. Но все таки клетка даже и золотая, все равно остается клеткой. Никогда вкус жизненных удовольствий в неволе не будет ощущаться столь сладким, как на свободе. Неожиданно в дверь постучали со стороны собственных покоев Иоанна. Негромко, но настойчиво. «Все вон! Мы спим!» — раздраженно крикнул стратик. «Господин, прости!» В гавань пришли росские корабли! Послышался из-за двери голос его пожилого слуги. Что? Иоанн рывком сел. Сон и сладострастное желание, как рукой сняла. Чего они хотят? Говорить с тобой! Иоанн выругался. Неугомонные росы. Разве он звал их? Чего им не сидится в Таматорхе? Тревога вновь кольнула, сердце стратига. На следующий день после своего возвращения он позволил хазарам нанять три ромейских Хиландия. Песах решил часть своих людей отправить на восток Таври и морем. Оставалось надеяться, что корабли с хазарами разминулись с росскими ладьями по пути. Немного времени спустя, принимая сына русского архонта, стратик вгляделся в лицо Холега и с облегчением понял, что обеспокоившей его встречи не произошло. «До нас дошли вести, что печенеги окружили корсунь. Но я вижу, что тревога была ложной». Халека с подлобья посмотрел на Иоанна. «Да, подобное несчастье случилось, но мы сумели справиться с ним сами, прямо-таки на днях выкупив себе мир и свободу». «Мир и свободу? Значит, ты пришлешь своих людей в Тмутаракань?» «Мои воинские силы истощены, увы». Развел руками Иоанн. «Я отправил грамоту в Константинополь и жду указаний и подкрепления». «Что же мне делать?» Растерянно спросил Халек, утратив важность и разом превратившись в испуганного мальчишку. «Возвращаться в тму «Наверное, да, Архонт. Город в твоих руках. Ты можешь распоряжаться в нем по своему разумению» пока советники Василевса не пришлют изъявления воли императора Романа, да продлит Господь его дни. «А куда ушли печенеги?» «Не обмолвились, а я не спрашивал. Мне важно, что они оставили земли империи. Остальное меня не занимало. Желаешь ли погостить несколько дней в Херсонесе, Архонт?» Учтиво осведомился Иоанн. «Нет, не могу оставить тму таракань». Передохну и отправлюсь обратно. ТМУ ТАРАКАНЬ Умиротворяюще шумело море, накатывая волнами на усыпанный ракошками и сухими морскими водорослями берег. Было утро, и солнце еще не палило столь нещадно, как в полдень. Лето давно перекатило за свою половину, но здесь... На Сурожском море жара и не думала спадать. Стоявший на носу, направлявшийся к пристани Тмутаракани ладьи, княжий Олег, глядел на берега, покрытые сухой желтой травой, и ощущал отвращение к этому месту и этому городу. В здешних краях он не потерял ни одного человека, взял богатую воинскую добычу, но за мощными каменными стенами тмутаракани, чувствовал себя как в ловушке. На пристани его встречал умил и отряд гритней, число которых было каким-то подозрительно большим. Не успел княжич ступить на твердую землю, как ему подвели коня. А умил, приветствуя его, не пытался скрывать тревоги. «Будь здрав, княжич, и прошу тебя, поспешай за стены». «Что случилось?» Соглядатые донесли, что ясы подошли к правому берегу черные протоки, притока Куфиса, усиление копы. Косоги и сурожане не пустили их покуда на свой берег, но наши опасаются, что они смогут переправиться через куфис выше или даже ниже. Болото вокруг притоков куфиса ныне пересохли из-за жары. Чего они хотят? спросил Олег, поднявшись в седло и направив коня к воротам Тмутаракани. «Не сообщили?» Пожал плечами, ехавший буко кумил. «Только ведь они союзники Хазар-Вестима. Хазарский Каган Иосиф женат на дочке царя горных ясов, сам знаешь. Так что, выходит, они идут отбивать Тму-Таракань». «Я поеду туда», — подумав немного, вдруг заявил Олег. «Куда, княжич?» Испуганно воскликнул Умил. «Копом. Не могу более сидним сидеть». «Да разве ж ты сидел? Едва от греков вернулся. А до того и к тестю, к осорскому князю, успел съездить познакомиться и сурожские поселения посетить. Это все не то. Я ничего не делал. Развлекался». «И ладно. главное то свой урок-то исполнил. Тму таракань захватил». И не равен час ее лишусь. И грекам по всему она более не нужна. Стратик Иоанн сказывал, людей нынче не имеет. Тмутаракань таракань под свою руку брать. Всех в брани с печенегами положил. Человека ты к отцу послал сообщить, что грекам Тмутаракань более не надобна. Деловито осведомился умел. Послал. Вот и ладно. коля желаешь удержать тму таракань, «Сделай запасы и схороняйся за стенами. И жди, пока от отца не придет весть с повелениями. Прошу, княжеч, не дури. Нечего тебе никуда ездить. Поеду, и не убеждай. Довольно за твоей спиной отсиживаться». «Упрямое зло», — ответил Олег. Поселение Копы Предрассветные сумерки в поселении Копы огласилось тревожным гудом боевого рога. Трубили настоявших на черном куфисе, реки у подножья Коп, в Сурожских ладьях, предупреждая о том, что ясы очередной раз начали переправу через реку. Защитники поселения, косоги и болгары, поднялись на деревянные укрепления, расположенные на валу. Сотни луков нацелились к подножию крепости со стороны реки, готовясь осыпать противника стрелами. Был среди защитников поселения и княжич Олег. Подобно остальным воинам, в руках княжич держал лук, а сердце его билось с тревожной радостью. Наконец-то он ощутит пыл настоящей схватки, докажет, что достоин имени знаменитого предка, который он носил. На реке стоял невообразимый шум. Людские крики, конское ржание, треск пылающей ладьи. Ее подожгли горящими стрелами, которые нападавшие посылали с противоположного берега. Ясы переправлялись прямо на лошадях, как косоги и печенеги. Суражане вели обстрел верхоконных противников, пытаясь подобраться к середине потока. Там ясами было устроено нечто, напоминавшее несколько плотов, по которым переходили реку пешие воины. Врагов было много, и подкрепление, приведенное Олегом в копы из оказалось весьма кстати. Первые противники преодолели реку и подступили к валам. Укрепления коп не слишком сильно вздымались над поверхностью земли. Оба берега черного куфиса были равнинными, невысокими. Зато и стрелять в нападавших было удобнее. Не приходилось слишком сильно перегибаться через борта бойниц. Град стрела осыпал первую линию ясов, заметно прорядив противника. Но враг не останавливался, не отступал, как прежде. Вместе с остальными защитниками княжич натягивал тетиву и выпускал одну за другой стрелы, которые подавал ему оружник. И несколько раз его стрелы попадали во врагов, Княжич впервые в своей жизни ранил и убивал людей. Захваченный небывалым душевным подъемом, он совершенно не чувствовал ни сожалений, ни страха и не ощущал серьезности происходящего даже тогда, когда к валам и стенам были подставлены невесть, откуда взявшиеся лестницы. Видно, враги перевезли их на плотах. Ясы принялись взбираться на стены. Мало кому из них удавалось достичь цели. Большинство их сбрасывали вниз или поражали стрелами осаждённые. И все же они не прекращали натиск. Рассвело, и солнечные лучи, помогая нападавшим, ударили в лица защитников. И стало заметно, что и на стенах крепости число воинов уменьшилось. Тела убитых и раненых лежали на боевом ходу, а бойцы противника проникли в заборола и бились защитниками на топорах, ножах и кулаках. Вдруг внизу, от стен городка, раздались крики на местной молве. Княжич не сразу заметил, что воины опускают луки, озираются, а некоторые бегут прочь. «Что-то случилось, княжич», — услышал Олег голос одного из гридней своей личной стражи. Телохранители окружали его все время боя несокрушимой стеной, и лишь один из них был ранен в плечо. Что-то неладно. «Малик! Малик! Я бить спина!» Проорал один из косогов, знавший несколько славянских слов. «В спину?» Олег метнулся к противоположной стороне боевого хода и увидел, что в селении вовсю идет бой. Противники каким-то неведомым образом пробрались за стены и прорываются к укреплениям. И тут Олег почувствовал резкую боль в плече. «Княжич, ты ранен!» Услышал Олег голос одного из своих телохранителей. Голова княжича закружилась, в глазах потемнело, а плечо и рука словно огнем загорелись. Колени Олега подогнулись, и он, хватая ртом воздух, присел, прижавшись к стенке заборола. Пруд, сволочи! Прузи поганые!» «Уж не княжичу ли они рвутся?» Услышал Олег голоса своих телохранителей. «Парни, отходим на ладьи! Княжич, вставай!» Крикнул кто-то над ухом Олега. Он поднял лицо и узнал Фудри, сына Туалда. «Сомлел, что ли? Рана-то не глубокая. Воды в лицо плесните!» Кто-то вылил ему на голову воду, кто-то обломал стрелу. Подставили плечо. Олег с трудом поднялся на дрожащих ногах и, опираясь на одного из своих гредней, пошел туда, куда его повели. Единожды протрубили рога со стороны реки. Суражане сзывали своих налади. Что стало с его людьми? Киевскими гриднями, приведенными из тьму таракани, княжич не знал. Отвечая на его немой вопрос, Фудри кивнул: Боли гудеть не будем и ждать никого не станем. Кто успеет? «Тому повезёт!» Это значило, что надежды удержать копы не было. Сурожане спасали лишь княжича, цена которого, попадён в плен, оказалась бы слишком высока не только для князя Игоря, но и для них самих, союзников правителя Киева на берегах Сурожского моря, потомков не одних лишь славян, но и ясов, косогов, болгар, печенегов, хазар называвших себя, невзирая на это, Русью. Они шли невообразимо долго, отбиваясь по пути от нападавших. В мгновение передышки Фудри на ходу орал, пытаясь перекрыть шум, что ясы ударили со спины. Видно, сумели загодя тайны перейти реку и пробраться в тыл. Внезапно Олег увидел творящееся вокруг с удивительной четкостью. Множество тел, залитых кровью, с отсеченными конечностями, с вывернутыми наружу внутренностями. Пригибаясь, перелезали через них какие-то женщины, старики. Жители поселения вытаскивали своих родных, сраженных в бою. Лаяли собаки, орали дети, визжали девки. Пахло свежей кровью и дымом. Княжича замутила. Он прикрыл глаза и стиснул зубы. Война перестала быть доблестной и красивой. Наконец они спустились к Уфису. Все вокруг было в дыму. Ясы подожгли сухой камыш. «Нос закройте! Не дышите!» — крикнул Фудри, и они вошли в дымовую пелену. А под ногами, как ни странно, захлюпало. То были плавни, покрытая водой земля. Лишь благодаря им пламя не разгоралось в страшный пожар, а всего лишь чадило. И все равно не верилось, что ладьи которым они так долго пробирались, могли уцелеть. Но сурожане давно изучили землю, на которой жили. Они хорошо знали, где и как прятаться, чтобы не пострадать ни от стихии, ни от людей. Фудри вывел их к сурожским кораблям. Княжича на руках донесли по реке до ладей, перетащили на борт, уложили. Над Олегом тут же склонились люди, чьи-то пальцы разорвали на нем рубаху, дотронулись до плеча. Резкая боль, пронзившая тело, заставила княжича выгнуться и заорать. Уражеская стрела была извлечена из его плеча. Краем покидающего я в сознание, Олег почувствовал, что пол под ним закачался. Ладьи отчалили и пошли по течению чёрного куфиса в сторону Суражского моря. Киев. Князь Киевский спустился по сходням, ступил на причал и через несколько шагов оказался на пристани своего стольного града. Княгиня, асмут, бояре, старшие гридни и весь любопытный киевский люд встречал Игоря на берегу. Все хором пожелали князю здравия, поклонились. Кто в пояс, кто в ноги, княгиня поднесла чару с медом. Супруг был уставшим и мрачным, и Ольга смотрела на него с тревогой. Игорь выпил мёда, поцеловал её в уста. Направив взгляд куда-то в сторону, небрежно осведомился. «Скучала? Прекраса моя!» «Да, княже», — шепнула Ольга и с удивлением подумала, что почти не кривит душой. Тревожной выдалась в Киеве пора без князя. Ее её безмужняя свобода оказалась чересчур беспокойной. «Очень тебя ждала». «Как дети? Здорово! Голос Игоря смягчился, взгляд потеплел. «Здоровы?» «Как тут у вас вообще, десница?» Князь посмотрел на Асмуда. «По-всякому. Добро, что ты вернулся, князь. А как у тур два «Усмирились и веру» ровно молвил Игорь, и потому, как это было сказано, стало понятно, что исход брани не слишком устраивал князя Киевского и распространяться о том он не желал. Игорю подвели коня, и князь принялся отрепать по холке, гладить морду и подкармливать поданными челядинцем лакомствами своего любимца, сильного тонконого красавца, подаренного ему косогами. «Про купчин наших в Царьграде слыхал вести?» Тихо спросил Асмут, склонившись к князю. «Нет», — ответил Игорь и, сузив глаза, впился взглядом в лицо Асмуда. «Что с ними?» «Свинель человека прислал. Возвращаются наши с Царьграда. Седмицу с лишним назад до Волока на порогах добрались. Нынче уж видно вроднее». Напряжение, отпустившее князя после встречи с супругой и лицезрение любимого коня, тотчас вернулось вспять, и лицо Игоря вновь помрачнело. Лето было на исходе, и торг завершался, но купцов из Царьграда ждали в середине листопада, через полтора месяца. Асмут открыл рот и хотел добавить что-то еще. «В терем едем». Присек разговоры князь, поднялся в седло и тронул коня. После возвращения в терем князь пожелал беседовать с десницей наедине. Игорь торопливо обнял ефандру, встречавшую его на крыльце, потрепал сидевшего на руках у кормилицы Святослава по отросшим льиным волосикам и направился в князь в приказ, выгнав оттуда стражников и велев затворить дверь. Пока Игорь разговаривал с Асмудом, Ольга стояла в сенях у князева приказа и с волнением прислушивалась к происходящему за закрытой дверью. Три дня назад прибыл человек из Витичева, куда пришли вести от свинельда. Дозорный отряд воды, теперешнего наместника родня, встретил торговых людей на Днепровских порогах. Купцы до срока возвращались из стольного града Греческого царства — Торжища в Царьграде закрылись для русских гостей. Изгнание купцов было стремительным, и завершилась дракой с городскими стражниками, в которой несколько человек из Руси были ранены. Путь домой оказался тяжел. На суде Боспоре дули северные ветра. Они гнали из Греческого моря волны в сторону Царьграда. Русским ладьям пришлось идти против течения. Греки не дали торговым судам переждать непогоду и морское волнение на выходе из пролива разметало и затопило несколько лодей. Вместе с ладьями пошёл к одной весь находившийся на них товар. Были и утонувшие. На участке пути по морю от болгарских земель и до устья Днепра, и затем по реке до Волоков, бок о бок с торговой флотилией по берегу шли печенеги. Там, где позволял берег, они приближались, и, не скрывая разбойничьих намерений, пытались обстрелять. Благо, что на Волоке у порога ненасытец стоял отряд свинельда. Степникам был дан бой, печенеги отступили. На землях за Россию ныне было неспокойно. То одно, то другое печенежское кочевье тревожило земли уличей. Вот потому воевода и рассылал дозоры и окрест. А некоторое время назад до Киева добрался гонец княжича Олега, сообщивший, что печенеги сняли осаду с Херсонеса и ушли на восток полуострова, но греки не спешили забирать себе от таракань. Об этом Ольге и Асмуду стало известно и от другого человека. Дверь князева приказа распахнулась, и в сене вышел бледный Микула. «Разнести гнездо предателей в щепы!» Послышался из-за спины Челединца гневный рык повелителя Киева прежде чем дверь успела захлопнуться. «За боярином ивором велел послать», — прошептал Микула в ответ на вопросительный взгляд княгини. «Дружину поднимать, казары громить». Будучи не в силах безучастно слушать, как гневается супруг, Ольга отворила дверь и вошла в в приказ. Асмут стоял перед Игорем, как нерадивый ученик перед пестуном. Князь сидел на престольном кресле, подавшись вперед, и напирал речами на своего десницу с таким ожесточением, будто тот был лично повинен во всех последних неудачах. Хазары знали про Тмутаракань. Слышишь ты? Знали! бушевал Игорь. Они отдали тмуторакань, зато натравили печенегов на греков в Табрии. И царь граду невдомек, что я тоже пострадал. Ведь это хазары вооружили Северу, укрепили их наемниками, натравили на Тур-2. Мы отогнали их от границ, лишь потому, что они не особо старались. Но к Севере они нас не пустят. Севера нынче от Киева отложилась. Дань платить Каганату будет. А еще и родимичи крамольничают. Из-под руки выйти норовят. Думаю, и здесь без хазарских вражин не обошлось. «Нас предали, Десница!» «Мнишь, жеды и казар предали!» «А кто же? Может, ты? Или вот прекраса моя?» Игорь кивнул головой на вошедшую Ольгу. «Тоже ведь знала о грядущем походе!» «Да что ты такое говоришь, княже?» Возмутился Асмут. «Десница, ты не сказал князю о письме?» которое нам принес пресвитер Григорий?» Деловито спросила Ольга, став рядом с Асмудом. «Не успел еще. Развел руками При «Пресвитеру Григорию пришло письмо», — произнесла княгиня, обратив взгляд к супругу. «Его привезли корсунцы, охраняемые отрядом ясов. В нем были сведения о хазарах». Знать не желаю, что там тебе принес сей греческий приспешник. Я запрещаю тебе впредь говорить с ним. Я уже давно не принимаю его в тереме, княже. С тех пор, как ты уехал, лишь единый раз позволила переступить порог, тогда, когда он принес письмо. Ты гневаешься, княже. Тебе кажется, что кругом лишь беды и окаянства. «А меж тем есть и кое-что хорошее, супруг мой. Мы сумели помешать похищению древлянских княжичей». Ольга говорила спокойно, но торопливо, без перерывов. Надо было отвлечь князя от новости об изгнанных купцах. «Что?» — прорычал Игорь. «Все обошлось, княже», — продолжила Ольга, не обратив внимания на очередную гневную вспышку супруга. Знатные заложники на месте, а могли и не быть. «Да-да, княже, мы тоже тут без тебя не отдыхали», — подхватил десница. «Червонная Русь замуту устроила. Мы с княгинюшкой предотвратили. княжечей вернули. Разобрались в непростом деле. Остромир Житомельский, Викославов отец, приезжал. Княгинюшку благодарил за то, что не позволила сына казнить». Чистил Асмут с готовностью в торе Ольге. Сказывал, породница с нами желает посватать векославу деву из моего рода. Тут же добавила Ольга. Чтобы такая же разумница и красавица, как наша княгинюшка, в супругах у сына была. Но мы ответили, что без твоей воли подобного не решим, хотя Астромир Житомильский и не верховный князь древлян, а всего лишь его брат. «Да погодите вы, стрекотать, как сороки!» Игорь бухнул кулаком по подлокотнику и откинулся на спинку. «Нарочно мне на два голоса поете, зубы заговариваете!» «Продревлян позже!» «Что все же в грамоте из корсуни Ольга искоса взглянула на Асмуда. Кажется, тот вздохнул облегчённо, смежил веки и чуть заметно кивнул головой. «Мол, ты говори, княгиня!» Грамоту написал наместник Корсуни, стратик Иоанн, тот, который прошлым летом приезжал. Ольга теперь заговорила неспешно, тщательно обдумывая речь. По его словам, Хазаром нас выдал один из греков его окружения. Во главе печенегов стоял хазарский полководец. Так что наши предположения оказались верны. Хазарин приходил в Корсунь в том числе и за тем человеком, Предателям, предупредившим Хазар. Каган Иосиф возжелал воздать ему почести. Иоанн написал о в Царьград, но советники Василевса Романа не вняли словам стратега Они побоялись, что гнев Василевса падёт на них за то, что допустили предателя в свои ряды. Потому они обвинили во всем Русь. «Не уловка ли корсунская грамота?» — хмуро осведомился Игорь. «Зачем корсунскому наместнику наговаривать на своих же?» Удивленно спросил Асмут. «А зачем ему писать христианскому жрецу в Киев? Он что ему? Брат? Сват? Кесарь?» «Для того, чтобы Григорий рассказал княгине, а княгиня тебе», пояснил Асмут. «Этот Иоанн опасается тебя, князь. Боится, что ты нападешь на Корсуне. «Пресвитер сказал, что Корсунь всегда стремилась обособиться от Царьграда», — добавила Ольга. «Часть корсунской знати не поддерживает Василевса Романа, не желает ссориться с хазарами». «Так, может, тогда сам Иоанн и предал?» — предположил князь. «Гонец княжича передал, что печениги, то бишь хазары, греческие грады на морском берегу Таврии разорили», — заметила Ольга. «Неужто корсунянин враг себе?» «Бес их поймет, этих греков лукавых. Корсунь-то устояла в исходе». «Не устояла, а откупилась», — поправил Асмут. «Ни корсунянам, ни хазарам не нужна война. Хазары и с тобой не хотят по-настоящему воевать, княже. Я так думаю. Иначе бы тму таракань сперва пришли оборонить. А так...» Нагадили по мелочи. «Да ничего себе по мелочи!» — вновь вспылил Игорь. сиверской дани меня лишили, с греками рассорили. Зато наследник твой жив-здоров. Был по крайности. А ныне княжий Олег в той тму таракане остался без греческой поддержки. Как он там теперь? Неведомо». Но ведомо, что печенеги сняли осаду с Корсуни и двинулись на восток Таврии, в края, близкие к Тмутаракани. Таракани. А коли печенегами правят хазарские воеводы, что будет? Обдумай сперва, князь. Не руби с плеча. Сравнять с землей казары всегда успеешь. Как бы не навредить. Войну с хазарами не усугубить. Нам ведь и с греками теперь придется разбираться, похоже. Десница глубоко вздохнул. Переведи дух, княже, поддержала Ольга. Нет ничего срочного. На свежую голову лучше думается. Может, откушать изволишь? Я стол распоряжусь накрыть. Твои любимые явства приготовлены. Или в баню сперва. Я велела к твоему приезду истопить. Игорь поднял взор на Ольгу, вгляделся в ее взволнованное лицо. Задумался и как-то вдруг разом обмяк в кресле, расслабился. Глаза князя масляно заблестели. Озарившись мыслями о вещах более приятных, нежели война и отношения с иноземцами, с делами и правда можно было повременить. Ведь того, что уже случилось, не изменишь, а передышка порой нужна и повелителю. И он так давно не видел молодую супругу, что даже успел подзабыть как она пригожа собой. «Баня — это славно. Баня — это хорошо». Протянул он медовым голосом. «Ступай, десница. Позже позову. А ты, прекраса моя, со мной пойдешь. Раз уж так ждала, скучала. Может, даже и про послушаю. Что там у вас за похищение вышло?» Когда встревоженный... Уставший с дороги Ивар, а он сопровождал князя Киевского в походе на Северу и потому приехал в Киев одновременно с Игорем, явился в терем, в князевом приказе никого не было. В гриднице воеводу ожидал асмут. Он сообщил сыну, что погром в казарах отменяется.